Часть вторая. Вселенная наносит ответный удар. Нью-Йорк, апрель. Эмма. День начался из рук вон плохо. Сначала разбила кофейник, затем мое такси подрезал какой-то хам, и я запачкала блузку Макиато. Макиато — эспрессо с минимальным количеством молока, обычно взбитого, существенно крепче и ароматнее схожего по ингредиентам капучино. Пока пыталась застирать пятно в уборной, опоздала на планерку. Вдобавок, клиент, над проектом которого мы с командой работали последний месяц, внезапно решил провести полный ребрендинг, не соблаговолив заранее оповестить маркетинговый отдел. И вот теперь, когда большая часть рекламных материалов уже сверстана и передана в типографию, мне нужно мотаться по дождливому Бруклину из офиса в офис, чтобы минимизировать расходы и не испортить отношения ни с той, ни с другой стороной. А ведь я, черт побери, дизайнер. Всего лишь дизайнер. а не менеджер по продажам или специалист по контролю качества. Радовало одно — сегодня пятница. Правда, грядущий уикенд, собственно, как и прошедший, не предвещал ничего увлекательного. Ну, разве что досмотрю наконец «Игру престолов» и налопаюсь вдоволь вкусняшек. Одна. Снова. Питер вернулся из Сиэтла еще две недели назад. Но, как оказалось, слово «партнер» на двери его нового кабинета — это не только значительная прибавка к жалованию — а еще и тонна дополнительных обязанностей. Так что уже вторые выходные подряд я провожу на диване в компании телевизора. Наверное, это естественно для женщины моего возраста. Осталось завести парочку кошек. Эх, дождь лил весь день. Не понимаю людей, которые считают его романтичным. Сыро, холодно, тоскливо. Из-за беснующейся стихии движение в городе встало. Уж лучше бы поехала на метро. В итоге домой я добралась аж к одиннадцати вечера. Сбросив промокший насквозь плащ и безнадежно испорченные замшевые туфли, я направилась в кухню. «Кофе! Срочно!» Но меня ожидало очередное разочарование. Замотавшись, я совсем забыла купить новый кофейник. Ну что за досада? С губ сорвался обреченный стон. Бренное и продрогшее тело устало плюхнулось на стул. В груди неприятно засвербело. «Наверное, именно так ощущается одиночество. Но ведь у меня была неплохая жизнь. Работа, друзья, молодой человек, медицинская страховка, в конце концов. Так откуда взялось это, скоблившее изнутри чувство неполноценности?» Щелкнув кнопкой на чайнике, я вышла в гостиную, запнувшись о нераспакованную коробку, огляделась и снова трагично вздохнула. «Интересно, если навести порядок в доме, прояснятся ли мысли? Что же, проверим». Приняв по-быстрому душ, я заварила ароматный ромашковый чай и принялась разбирать вещи под аккомпанемент ночного шоу Джимми Фэллона. «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon» с английского «Вечернее шоу с Джимми Феллоном в главной роли». Американское ночное ток-шоу на канале NBC. Программа выходит в эфир по будням в 23.34.30 вечера по восточному и североамериканскому времени. Вечер пролетел незаметно. На часах было около двух, когда я, перейдя на какао быстрого приготовления, оценивала плоды своих трудов. Да, так определенно лучше. Даже зловредный дождь, разрисовавший окна размытыми отблесками уличных фонарей, больше не казался таким угнетающим. Уставшая, но гордая собой, я завалилась на диван, натянув до клетчатый плед, подаренный Мишель на прошлое Рождество. На журнальном столике приятно потрескивала ароматическая свеча. Ее мягкий свет действовал успокаивающе. Чуть сладковатый сандаловый аромат расслаблял. Взгляд невольно зацепился за танцующее пламя, унося сознание в лабиринты раздумий. А если проблема наших замерших отношений с Питером заключалась не в нем, а во мне? Я никогда не отличалась страстностью натуры, не блистала спонтанными идеями, не подпитывала своего мужчину эмоционально. Ему было скучно, поэтому Пит назвал меня ограниченной. Но ведь это совсем не так. Я очень разносторонний человек. Люблю отдыхать на природе, обожаю вечера джазовой импровизации, английскую классику, бильярд, музыку на виниле, винтажные открытки, а еще наблюдать за незнакомыми людьми и тайком их фотографировать. Прозвучало пугающе, но никакого криминала. Просто когда человек не позирует, очень легко разглядеть его истинное настроение и даже характер. Чаще всего постоянно улыбающиеся люди наедине с собой грустят — Дерзкие и самоуверенные страдают от множества комплексов, а, казалось бы, равнодушно отрешенные, более склонны проявлять милосердие. Любопытно, если бы кто-то сфотографировал из-под тишка меня. чтобы я увидела на снимке? Вскоре, заблудившись в чертогах собственного разума, я уснула. За окном начало светать, когда меня разбудил телефонный звонок. Трезвонил домашний. Не зажигая свет, я сняла трубку с базы, по первым цифрам номера определяя, кто звонит. «Алло, Питер?» Все еще пытаясь разлепить глаза, пробормотала я. Пит не ответил. «Чего молчишь? Ты хоть знаешь, который час?» Взгляд метнулся к часам на стене. «Почти четыре утра. Фитджеральд звонит среди ночи, еще и на домашний. Здесь явно что-то не так. Эй, Пит, что случилось?» Взволнованно поинтересовалась я. На том конце послышался сдавленный кашель, а затем незнакомый мужской голос произнёс. «Я не Пит». Полусонный мозг заскрипел точно ржавые дверные петли. Я растерянно моргнула, глянула на определитель номера, пытаясь сосредоточиться на последовательности цифр. Плюс один, двести двенадцать, восемьсот двенадцать, восемьдесят один, двадцать пять. Вроде все верно, или... В висках застучал пульс. Я потерла переносицу пальцами и тихонечко прошептала номер Питера. Двести двенадцать, восемьсот двенадцать, восемьдесят один, пятьдесят два. «Ага, так вот в чем дело». Внезапно усмехнулся голос в трубке. От неожиданности я чуть было не выронила телефон из рук. «Ты перепутала последние две цифры, да? Мой номер заканчивается на 25, а тебе нужно было набрать 52». «Мне нужно было набрать?» Не понимая, о чем идет речь, переспросила я. «Это ведь вы мне звоните. Между прочим, в четыре часа утра». «Империя наносит ответный удар», — зловеще хохотнул собеседник. Я недовольно нахмурилась. «Фанат звездных войн, да еще и пьяный. Я кладу трубку». «Не, не кладёшь», кладешь, уверенно заявил незнакомец. «Как ты там сказала? Теперь моя очередь говорить». «Кстати, зачетная была речь». «Понятия не имею, о чем вы». Начиная закипать, проворчала я. «Спокойной ночи». Уверенно. очередная усмешка. «Тогда откуда я знаю, что твой парень — конченый мудак, который не ценит то, что ты для него делаешь? И этот прокол с серёжками, вот же ужас!» Снова злорадный смешок. Я зависла, судорожно перебирая варианты, кто мог быть на том конце провода. И вдруг меня осенило. Лицо тотчас вспыхнуло. Воздух застрял в легких, будто на грудь опустили бетонную плиту. Не вдохнуть, не выдохнуть. Сонливость как рукой сняло. «Вот чёрт!» — просипела я. «Неужели память вернулась?» — откровенно насмехался собеседник. Я выдержала паузу, собираясь с мыслями. «Что там полагается говорить в подобной ситуации? Извиниться? Бросить трубку? Пригрозить полицией? Вдруг он телефонный маньяк?» «Так и будешь молчать?» «А разве не вы собирались мне что-то сказать?» — напомнила я. «Собирался», — задумчиво протянул аноним. «Ну так говорите, я слушаю. Или могу просто извиниться, и мы забудем об этом недоразумении?» «Ладно», — подозрительно быстро согласился звонивший. «Только прежде ответь на один вопрос». «Хорошо». «Сколько вам, девушкам, нужно времени, чтобы завести новые отношения после разрыва?» Честно признаться, я ожидала чего угодно, только не этого. Но на вопрос ответила. «Думаю, здесь все очень индивидуально. Слишком много переменных. Например?» В трубке послышался скрип пружинного блока, будто собеседник удобнее устроился на диване или где он там сидел. Срок отношений и характер — Чувства, которые девушка испытывает к бывшему партнеру, Причина расставания? «Хм», — протянул голос. «Ну, допустим, ты рассталась с 8152. Через сколько снова начала бы ходить на свидание?» Я задумалась. «Интересный вопрос». «Не знаю. Мы слишком давно вместе, чтобы представить подобную ситуацию». «Да, помню, пять лет», — подхватил собеседник. «Боже, что я ему тогда наговорила? Может, и пин-код от банковской карты сообщила?» «Шесть», — важно поправила я. «Пусть будет шесть», — снисходительно согласился голос. «Кстати, а где он сейчас?» «Кто?» — растерялась я. «Далай-лама», — усмехнулся парень. «Твой бойфренд, конечно же. У себя дома». «Стоп. То есть вы встречаетесь пять лет?» «Шесть». Недовольно буркнула я. «Окей. Значит, вы встречаетесь шесть лет и при этом живете раздельно?» «Эм, да». «Слушай, а ты уверена, что у тебя вообще есть парень?» От возмущения я чуть не задохнулась. «Да кто он вообще такой, чтобы обсуждать и тем более осуждать мои отношения с Питером?» «Во-первых, абсолютно уверена. А во-вторых, это вас не касается». Отчеканила я, встала с дивана и с гордо задранной головой прошествовала в кухню, чтобы включить чайник. «Не, погоди, сама подумай. Какой нормальный мужик будет так долго мариновать подружку? Если только он в принципе не собирается переходить на следующий уровень». «А ты...» «Решила и я начать фамильярничать. Как погляжу эксперт в отношениях? Вот уж точно нет. Но я мужчина и кое в чем разбираюсь. Кое в чем, да только не в женщинах. Раз задал мне вопрос про...» И тут пазл сложился. «Постой, тебя бросили», — скорее констатируя, нежели спрашивая, заключила я. Из трубки послышалось тяжелое пыхтение вперемешку с недовольным бурчанием. «Точно, угадала!» торжествующе усмехнулась я, Но тут же осеклась. Ведь парень на линии явно не разделял моего воодушевления. Извини. «Да ладно!» Немного помолчав, отозвался 81-25. «Не ты же меня бросила!» Повисла напряженная тишина. Как вдруг кнопка на чайнике выстрелила, да так громко, что сердце рухнуло в ноги. В испуге я подпрыгнула на месте и, резко обернувшись, задела спинку стула рукой. Тот с грохотом опрокинулся на пол. «Ты в порядке?» — раздался голос. «Да, а ты?» — зачем-то спросила я. Собеседник снова ненадолго замолчал, вскоре выдав. «Слушай, может, 81-52 — это? Ну, из этих. Что?» — поперхнулась я. «Ну да. А с чего бы ему тормозить целых пять лет? Шесть. Неважно, суть это не меняет. Питер точно нормальный, уж я-то знаю». «Наверное», — на полном серьезе заключил парень. «Будь он как Маккален...» Точно заметил бы, что ты серьги не носишь». Имеется в виду Иэн Мюррей МакКаллен. Английская Иэн Мюррей МакКаллен. Родился 25 мая 1939 года. Бернли, Ланкашир, Англия. Британский актер. «Не знаю почему, но я рассмеялась. Причем абсолютно искренне. У тебя красивый смех», — тут же подметил собеседник. «Спасибо», — Смущенно ответила я. «Слушай, если хочешь выговориться...» то в качестве компенсации за мой приступ истерии в ту ночь я готова стать беспристрастным слушателем. Ты часом не налоговый агент? усмехнулся незнакомец. С чего ты взял? У тебя очень щепетильное отношение к долговым обязательствам. Я бросила взгляд на подоконник, где лежали неоплаченные счета. Улыбка сама по себе взгромоздилась на губы. Нет. Я работаю дизайнером в рекламном агентстве. О, -о! одобрительно отозвался голос. «Значит, творческая личность?» К этому моменту я уже заварила чай и вернулась в гостиную. Уютный диван принял меня с распростёртыми объятиями. Не то чтобы очень, но люблю фотографировать. «На что снимаешь?» «Наверное, тебе покажется это странным. Я люблю пленку. Цифровые снимки слишком плоские, и бездушные. Понимаю о чем то Так же с книгами. Одно дело бумага и совсем другое электронная читалка. Ни запаха, ни трепетных ощущений от перелистывания страниц. Точно. Или как если слушать симфонический оркестр на МП-3. Совсем не те ощущения. Ага, как секс с презервативом. Фу, что? Засмеялся парень. Не мог привести нормальный пример? Сказал как есть. Это неэтично. Секс без резинки? Продолжил глумиться 81-25. Прекрати, процедила я, заливаясь краской. Иначе брошу трубку. Не бросишь. Уверенно заявил он, и был чертовски прав. Мы проговорили до самого утра. Солнечные лучи, проникшие в квартиру, уже почти добрались до постели, когда 81.25 пожелал мне спокойного утра. Я ответила тем же и отключилась, ощущая странного рода волнение. Но лишь когда голова коснулась подушки, поняла, что не спросила его имя.